Стараясь не думать, какая часть тела на этот раз оголила, несомненно, опять сбившаяся на девушке рубашка, граф Линтон разделся, лег в нагретую его предшественницей постель и мгновенно заснул. Остаток ночи промелькнул почти незаметно. Во всяком случае, когда раздался стук в дверь, и на пороге появились слуги с блестящим бритвенным тазом и подносом, Линтону показалось, что он спал каких-нибудь полчаса. На подносе стоял горячий кофейник, предвещая скорый завтрак и распространяя вокруг себя приятный аромат. Услышав в углу легкое поскрипывание кровати, Линтон весело крикнул. «Вы уже проснулись, Данни?» «Нет», — донесся глухой голос из-под одеяла. «Хорошо, тогда оставайтесь в том же положении, пока я не оденусь». Натягивая на себя гетры и сшитые на заказ бриджи для верховой езды, граф невольно улыбнулся. Он подумал, что во время предстоящего ему с Даниэль путешествия Надо будет непременно следить за тем, чтобы в их гостиничных номерах всегда были ширмы. Не надевая рубашки, Линтон сел перед стоявшим на туалетном столике зеркалом, придвинул к себе бритвенный тазик и принялся усердно сбривать успевшую отрасти за ночь густую щетину». — Почему вы путешествуете без слуг? — раздался из угла голос, на этот раз столь пронзительный, что граф вздрогнул и порезал себе подбородок. Джастин чуть было не выругался с досады, но в последнее мгновение успел взять себя в руки. — Вы же вроде бы спали! — раздраженно воскликнул он. «Или вам неизвестно, что разговаривать с бреющимся мужчиной нельзя?» «Извините, сэр, но я сроду не видела мужчину, который брился бы сам», — извинилась Даниэль. Граф вытер лицо полотенцем и повернулся к кровати. Он увидел, что девушка сидит, обхватив руками колени и с нескрываемым любопытством смотрит на него. «Настолько я понимаю, вы также никогда не видели мужчины без рубашки?» процедил сквозь зубы Линтон. — Вот уж нет. Такое мне приходилось лицезреть очень даже часто. С озорной улыбкой проговорила Даниэль. — У нас в имении и особенно летом. — Что ж, это к лучшему, — продолжал раздраженно ворчать граф. — По крайней мере, я не оскорбил вашей девичьей стыдливости. — А вы уверены, что она у меня есть? — весело воскликнул шаловливый голосок из угла. Откровенно говоря, не уверен. Линтон закончив бриться и под любопытным взглядом влажных карих глаз стал одеваться. Он повязал белоснежный галстук и принялся за туфли. К его удивлению, их безукоризненный блеск не произвел на Даниэль сколько-нибудь заметного впечатления. «Вы не ответили на мой вопрос, почему вы путешествуете без слуг?» Настойчиво повторила она. «Вы должны быть этим довольны», — огрызнулся граф. «Если бы мой слуга Питер Шам был здесь, то я бы еще вчера передал вас ему и приказал отдрать с песком». На несколько минут в комнате наступила тишина. Потом опять раздался голос Даниэль. «А почему все-таки его с вами нет?» «Какой же вы упрямый ребенок!» «Питер Шама нет здесь потому, что моя миссия требует минимальной шумихи и максимальной оперативности. Я предпочитаю путешествовать без всяких официальных церемоний». «Если же вы теперь собираетесь допытываться, в чем эта миссия заключается, то советую вам лучше прикусить язычок». Джастин натянул вторую туфлю, встал и потянулся за висевшей у двери голубой бархатной курткой. Накинув ее на плечи поверх рубашки, он скомандовал